Глава 21. Взгляд на то, что никогда не изменится. Сейчас 6 утра, я на занятии, поход Виньяса йоги, удерживаю позу дерева. Я стою на левой ноге, а правой стопой упираюсь во внутреннюю поверхность левого бедра. Руки вытянуты вверх, как ветви дерева. Я начинаю смотреть по сторонам и тут же понимаю, что зря — Как только мои глаза пришли в движение, тело вслед за ними тоже зашевелилось. Нога и корпус заваливаются то вперёд, то назад, но я напрягаю мышцы и снова нахожу равновесие. «Выполните дришти, направьте невидящий взгляд на какой-нибудь неподвижный объект», — говорит инструктор. Я выбрала точку на белом деревянном плинтусе, где пол переходит в стену примерно в двух метрах от меня. Как только я сфокусировала взгляд на этой точке, тело выровнялось. Когда у нас есть возможность смотреть на что-то неподвижное, мы становимся стабильнее. Мы ощущаем равновесие и безопасность как в позе дерева, так и в жизни. Понимание истинного «я» и нашего внутреннего устройства дает стабильность. Мы направляем внимание к непоколебимой основе, к вашей подлинной, неизменной сути — покою, любви, мудрости, стойкости и здоровью, которым невозможно причинить вред и которые невозможно отнять у вас. Это сознание, энергетическая суть всех вещей, неподвижна, как синее небо, которое всегда стоит позади погоды. Также это знание подводит нас к тому, что постоянно движется и изменяется всему остальному. Наш психоэмоциональный опыт, мысли, чувства и поступки невозможно поймать и пригвоздить к месту. Точно так же мы не можем ухватиться за плывущие по небу облака, даже если очень постараемся. Когда вы удерживаете взгляд на движущемся объекте, у вас начинает кружиться голова. Вы теряете баланс, стабильность, уверенность, и вам становится страшно. В жизни мы постоянно удерживаем взгляд на движущихся впечатлениях. Мы сосредоточиваемся на гневных мыслях о соседском дереве на нашей территории, проблемах на работе, личных недостатках, которые необходимо исправить, и от этого теряемся, испытываем стресс и головокружение. Мы теряем центр. Вместо того, чтобы пытаться фокусировать взгляд на постоянно меняющихся переживаниях, выберите своей дрижте надёжную, стабильную основу вашего существа. Сознание истинной природы — это непоколебимая правда, на которую вы можете опереться. Направьте туда расфокусированный взгляд, и он поможет не потерять равновесие, пока через вас будут прокатываться волны впечатлений. зная, что внутри вас заключена неизменная суть, что, будучи бесформенным, вы формы, позвольте себе свободно исследовать, рисковать, совершать ошибки и испытывать всё, что только может преподнести жизнь. Как ребёнок, который крепко привязан к оберегающим, любящим родителям. Малыш без опаски приобретает опыт, потому что у него есть надёжная основа, к которой он может вернуться. Он живёт свободнее, потому что дома его ждёт защищённая база. Вас тоже ждёт защищённая база, на которую вы не можете не вернуться. Никакие проходящие через вас переживания не задерживаются. Ваше подлинное «я» всегда находится за ними. Моё любимое толкование слова «дришти» состоит из двух частей. Во-первых, дришти позволяет нам увести восприятие движущихся объектов. Во-вторых, и от этих слов у меня каждый раз перехватывает дыхание дришти, это метод самопознания, способ узнать себя и раскрыть истину. Метод самопознания, познание подлинного «я». Способ раскрыть истину. Истина — это то, что неизменно присутствует за пределами сознания, постоянно меняющегося опыта. Обратите внимание, как всё внутри и снаружи вас постоянно меняется. Вы не сможете долго удерживать мысли или чувства, даже если постараетесь. Попробуйте разглядеть за постоянным движением своё истинное «Я». Вы были у себя всю жизнь и никогда не менялись.